Треск. Я мгновенно просыпаюсь. Сердце выпрыгивает из груди. Я быстро и по возможности тихо припадаю к земле. Вокруг снова стоит тишина, но я знаю, что это была не игра воображения и не сон. Хруст сломанной ветки. Звук шагов. Хоть бы это был Джулиан, думаю я. Хоть бы это был Тек. Я внимательно осматриваю лагерь и замечаю тень движущуюся между палатками я медленно тянусь за ружьём распухшие от холода пальцы плохо меня слушаются ружьё кажется ещё тяжелее чем раньше неизвестный вступает в пятно лунного света и я перевожу дыхание это всего лишь корал её кожа сияет белизной в лунном свете на ней слишком большой для неё свитер я узнаю этот свитер прежде он принадлежал Алексу У меня скручивает все нутро. Я поднимаю ружье, направляю на коралл и думаю «Бабах!». А потом, пристыженная, быстро его опускаю. Те, среди кого я жила прежде, кое в чем были правы. Любовь — это своего рода одержимость. А трава. И раз Алекс больше не любит меня, мне невыносима сама мысль о том, что он может любить другую. Коралл исчезает в лесу. Наверное, идёт пописать. У меня начинает сводить ноги, так что я выпрямляюсь. Я слишком устала, чтобы и дальше стоять на страже. Пойду и разбужу Рэйвен, она вызывалась сменить меня. Треск. Снова шаги, на этот раз ближе и на восточной стороне лагеря. Коралл ушла на север. Я мгновенно настораживаюсь вновь. Потом я вижу его. Он с ружьем на изготовку медленно выбирается из зарослей чего-то вечно зеленого. Я сходу могу сказать, что это не стервятник. Слишком уж у него правильная осанка, и одежда хорошо сидит, и ружье как новое. У меня замирает сердце. Регулятор. Наверняка. А это значит, что в дикие земли действительно проникли враги. Несмотря на все доказательства, в глубине души я надеялась, что это неправда. Мгновение глолится тишина, а потом пугающе громко, как кровь стучащая у меня в висках, ночь словно взрывается пугающими криками, уханьем животных, рыщущих во тьме, чуждыми и дикими. Я поднимаю ружьё. У меня вспотели ладони, в горле пересохло. Я смотрю, как регулятор приближается к лагерю. Я кладу палец на спусковой крючок. В душе у меня нарастает паника. Я не знаю, следует ли стрелять. Я никогда ни во что не стреляла с такого расстояния. Я никогда не стреляла в человека. Я даже не знаю, способна ли я на это. Чёрт, чёрт, чёрт. Эх, если бы здесь был тег. Чёрт. Что станет делать Рэйвен? Регулятор добирается до границы лагеря. Он опускает ружьё, и я снимаю палец со спускового крючка. Может, это просто разведчик. Может, он должен вернуться с докладом. Тогда у нас будет время принять меры, скрыться или подготовиться. Может, мы справимся? И тут из леса появляется возвращающаяся Корал. На долю секунды она замирает, недвижимая и белая, словно бы пойманная вспышкой фотографа, и чужак долю секунды не шевелится. Потом Кора лахает, и мужчина наводит ружьё на неё, и мой палец Я не думаю и не планирую этого. Снова находит спусковой крючок и нажимает на него. У регулятора подламывается нога, и он с криком оседает на землю. Потом начинается хаос. Отдача от ружья толкает меня назад, и я пытаюсь удержать равновесие, оступаюсь. Острый камень вгрызается в спину, и от рёбер до плеча меня простреливает разрядом боли. Новые выстрелы. 1 2, а потом крик. Яу прометю кидаюсь к Леггерю, и минута не проходит, как он превращается в мешанину людей и голосов. Регулятор лежит ничком, раскинув руки и ноги. Вокруг него расплывается тёмная лужа, словно тень. Над ним возвышается Дениса со своим пистолетом. Должно быть, это она прикончила лазутчика. Корл стоит, обхватив себя руками. Вид у нее потрясенный и немного виноватый, как будто это она каким-то образом позвала регулятора. Она не пострадала. Уже легче. Хорошо, что мои инстинкты спасли ее. Я вспоминаю, как сама целилась в Коралл, и мне снова становится стыдно. Не таким человеком я хотела быть. Во мне угнездилась ненависть, пустота, в которой так легко многое потерять. Да, о ненависти зомби меня тоже предупреждали. Пайк, Хантер и Ла говорят одновременно. Остальные члены группы сбились в полукруг вокруг этой троицы, бледные и испуганные, с пустыми, словно у призраков, глазами. Лишь Алекс не стоит. Он присев, быстро и методично упаковывает рюкзак. «Ну хорошо». Негромко, но с настойчивостью, привлекающей наше внимание, произносит Рэйвен. «Давайте рассмотрим факты. У нас на руках мертвый регулятор. Кто-то скулит». Что мы делаем?» Перебивает Рэйвен, белый от ужаса горда. «Нам надо уходить!» «Куда уходить?» Одергивает его Рэйвен. «Мы не знаем, где они! Не знаем, с какой стороны они движутся! Мы можем влететь прямиком в ловушку!» «Тсс!» Шипит Дэнни. На мгновение становится совершенно тихо, если не считать ни громкого стинания ветра в деревьях и совинного уханья. Потом мы слышим. С юго-годаносится отдалённое эхо голосов. Надо остаться здесь и сражаться, заявляет Пайк. Это наша земля. Мы будем драться, лишь когда не останется другого выхода. Повернувшись к нему, возражает Рейвен. Мы не знаем, сколько там регуляторов и какое у них оружие, они сытые, и они сильнее нас. Мне уже тошно удирать, взрывается Пайк. Мы не удираем, спокойно отвечает Рейвен. Она поворачивается к остальным. Нам нужно разделиться, рассыпаться вокруг лагеря, спрятаться. Кто-то пусть пойдёт в сторону старого русла. Я займу пост на холме. Камни, кусты, всё, что сойдёт за укрытие, используйте всё. Да хоть на дерево залезьте, чёрт подери, только чтобы вас не было видно. Она обводит всех взглядом. Байку упорно отказывается смотреть ей в глаза. Берите с собой ружья, ножи, всё, что у вас есть. Но помните, мы будем драться лишь в том случае, если другого выхода не останется. Ничего не предпринимайте без моего сигнала. Ясно? Никто не шевелится, не дышит, не кашляет, не чихает и не пукает. Все поняли? Пайкс плювывает. Все молчат. Ладно, говорит Рейвен. Пошли. Группа быстро без единого слова рассыпается в стороны. Люди проскакивают мимо меня и превращаются в тени. Тени растворяются во тьме. Я прохожу мимо Рейвен. Она присела рядом с мёртвым регулятором, и обыскивает его на предмет оружия, денег или вообще чего-нибудь полезного. Рейвен. Её имя застревает у меня в горле. Как ты думаешь, с ними всё будет в порядке? произносит Рейвен, не поднимая головы. Она знает, что я говорю про Джулиана и Тэка. А теперь вали отсюда. Я трусцой пробегаю через лагерь и нахожу свой рюкзак рядом с несколькими другими у костровой ямы. Я накидываю лямку рюкзака на правое плечо, рядом с ружьём. Лямка больно врезается в кожу. Я хватаю ещё дверь рюкзака и закидываю на левое плечо. Мимо меня трусцой пробегает Рейвен. Лина пора. Она тоже растворяется во тьме. Я встаю, потом замечаю, что кто-то вчера вечером распаковал медикаменты. Если что-нибудь случится, если нам придётся бежать и мы не сможем сюда вернуться, они нам понадобятся. Я снимаю один из рюкзаков и опускаюсь на колени. Регуляторы приближаются. Я уже различаю отдельные голоса, и отдельные слова. Внезапно я осознаю, что лагерь совершенно пуст, осталась лишь я одна. Я расстёгиваю рюкзак. У меня дрожат руки. Я выкидываю из рюкзака свитер и начинаю пихать на его место бинты и бацитрацин. На моё плечо ложится чья-то рука. Какого чёрта ты тут делаешь? Это Алекс. Он хватает меня под руку и встёгивает на ноги. Я едва успеваю застегнуть рюкзак. А ну пошла. Я пытаюсь вырвать руку, но Алекс держит крепко. Он практически волочит меня в заросли, прочь от лагеря. Мне вспоминается ночной рейд в Портленде. когда Алекс вел меня через какой-то темный лабиринт комнат, когда мы вместе скорчились на воняющем мочой полу сарая, и он осторожно укутывал мою раненую ногу, и его руки, касающиеся моей кожи, были мягкими, сильными и удивительными. В ту ночь он поцеловал меня. Я гоню воспоминания прочь. Мы спускаемся по крутому склону, оскальзываясь на ненадежном сугринке и влажных листьях. к выступающему козырьку и образовавшейся под ним пещере впадине в холме Алекс заставляет меня присесть и практически вталкивает в тесное тёмное пространство Осторожно. Пай кто же здесь, блестящие зубы, уплотнившаяся тьма. Он немного пододвигается, чтобы дать нам место. Алекс устраивается рядом со мной, прижав колени к груди. Палатки в каких-нибудь 50 футах от нас выше по склону. Я безмолвно молюсь, чтобы регуляторы подумали, что мы убежали и не тратили времени на поиски. Ожидание мучительно. Голоса в лесу стихают. Должно быть, теперь регуляторы движутся медленно, выслеживая нас. Возможно, они вообще уже в лагере, пробираются между палатками, смертоносные безмолвные тени. Пещера слишком тесная, а темнота невыносима. Мне внезапно начинает казаться, что нас запихнули в гроб. Алекс меняет позу и задевает тыльной стороной руки мою руку. У меня пересыхает в горле, и выдыхание чаще обычного. Я застываю, и оцепенение проходит лишь когда Алекс убирает руку. Это наверняка случайность. И снова мучительная тишина. Байк бормучит: "Дурь какая". Алекс шикает на него. Сидеть здесь как крысы в норе, пой клянусь, замолчите оба. Яростно шепчу я. Мы снова умолкаем. Через несколько секунд раздаётся чей-то крик. Алекс напрягается. Пайк снимает ружьё с плеча, ткнув меня локтем в бок. Я прикусываю губу, чтобы не закричать. Они смотались. Голос доносится сверху из лагеря. Значит, они пришли. Наверное, обнаружив, что лагерь пуст, регуляторы решили, что можно больше не таиться. Интересно, что они планировали окружить нас и выкосить спящих? Сколько их там? А чёрт, ты был прав насчёт тех выстрелов. Это Дон. Мёртв. Да. Раздаётся негромкий шорох, как будто кто-то пинает палатку. Смотри, как они тут живут, сбившись в кучу, валяясь в грязи. «Животные!» «Осторожно! Тут все заражено!» Пока что я насчитала шесть голосов. «Ну, тут и воняет. Я прямо чую их запах. Дерьмо!» «Деши ртом!» «Ублюдки!» — бормочет Пайк. «Я машинально шикаю на него, хотя и меня тоже охватывает гнев наряду со страхом. Я ненавижу этих регуляторов». Я ненавижу их всех до единого за то, что они воображают, будто они лучше нас. Как ты думаешь, в какую сторону они подались? В какую бы ни подались, они не могли уйти далеко. Семь разных голосов, возможно, восемь. Трудно сказать. А нас тут около двух дюжин. Впрочем, как сказала Рейвен, мы не знаем, какое у них оружие и не ждёт ли их поблизости подкрепление. Ладно, давай с этим завязывать. Крис. Понял. У меня начинает сводить бёдра судорогой. Я подаюсь назад, чтобы немного разгрузить ноги, прижавшись к Алексу. Он не отодвигается. Снова его рука касается моей, и я не уверена, то ли это случайность, то ли попытка подбодрить меня. На мгновение, не взирая на всё прочее, меня словно электрическим разрядом пробивает, и паик, регуляторы и холод исчезают. Остается лишь плечо Алекса, соприкасающейся с моим плечом, и его грудь, поднимающаяся и опускающаяся рядом с моей, и тепло его загрубевших пальцев. В воздухе пахнет бензином. В воздухе пахнет огнем. До меня вдруг доходит. Бензин, огонь, пожар. Они жгут наши вещи. Воздух начинает потрескивать. Этот шум заглушает голоса регуляторов. Вниз по склону текут ленты дыма, плывут мимо нас, извиваясь, словно воздушные змеи. «Ублюдки!» — сдавленно произносит Пайк. Он рвется к выходу из пещерки, а я пытаюсь втянуть его обратно. «Не надо!» — Рейвен сказала ждать ее сигнала. «Рейвен не командир!» — Пайк вырывается и ложится на землю, держа ружье, как снайпер. «Пайк, не надо!» То ли он меня не слышит, то ли игнорирует. Он начинает ползти вверх по склону. Алекс. Паника захлёстывает меня словно прилив. Дым, гнев, рёв разгорающегося пламени всё это просто не даёт думать. Чёрт. Алекс проползает мимо меня и пытается добраться до пайка. К этому моменту нам видны уже только его ботинки. Пайк, не дури. Бах. Бах. Два выстрела. Звук, кажется, отдаётся эхом в пещерке и усиливается. Я зажимаю уши. Потом бах, бах, бах, бах. Выстрелы ото всюду и крики. Сверху дождём сыплется земля. У меня звенит в ушах, а голова словно дымом набита. Сосредоточься. Алекс уже выбрался из пещерки, и я двигаюсь следом за ним, пытаясь тащить ружьё с плеча. В последнюю секунду я стряхиваю с себя рюкзаки. они лишь будут задерживать меня разрывы со всех сторон рёв сделался адским